Глава 30 Комната оказывается громадной и чересчур тёплой. Потолки здесь высокие, эркерное окно выходит на сквер, за которым виднеются монастырь и река Тайн. Две из стен скрывают высящиеся от пола до самого потолка полки как попало забитые книгами, бумагами и папками. На других двух стенах наклеены обои с ярким, но выцветшим симметричным узором. Ещё тут стоят длинный сервант и такой же длинный блекло-зелёный диван с пуговицами. Подняв голову, я вижу десятки огромных шёлковых узорчатых шарфов разных цветов, свисающих с потолка. А между ними — самые разные болтающиеся подвески, бамбуковую музыку ветра, Два больших круглых стеклянных диска, поблёскивающих на свету, и кучу синих бабочек, связанных вместе едва видимой нитью. Ощущение такое, будто я попал в волшебную разноцветную антикварную лавку. Также тут стоит кресло с высокой спинкой, повёрнутое к окну. Несмотря на душный тёплый воздух, подошвами ног через носки я ощущаю холод плитки. Мы мнёмся в дверном проёме, Здесь музыка гораздо громче. Классические скрипки и духовые. Такое наверняка нравится Сьюзен. «Ну, коли заходите, заходьте. И дверь закрыть не забудьте. Не выношу сквозняков». Голос глухой и невнятный, и доносится из кресла. Когда я приближаюсь, то вижу скомканный клетчатый плед, под которым сидит слегка сгорбившись старик. Рядом с креслом на тележке стоит большой серебристый цилиндр. От него к пластиковой маске, надетой на лицо старика, ведет резиновая трубка. Когда мы со Сьюзен подходим поближе, он ерзает в кресле, выпрямляясь. И только тогда я осознаю, что это не плед, а огромный синий-зеленый клетчатый кардиган. Старик снимает с лица кислородную маску и худой, трясущейся рукой приглаживает седые волосы, которых у него довольно много. На лице у него больше морщин, чем я у кого-либо видел, и он подозрительно разглядывает нас сквозь фиолетовые очки, водруженные на крупный, испещренный прожилками нос. Это точно то же лицо, что и на коробке со сновидаторами, только гораздо более старое и определенно не улыбающееся не так близко говорит анди когда мы подходим еще немного но старик отмахивается от нее а плюнче на нее подходе так близко как вам охота у вас же нет в шов а в шейе я чувствую как краснею у нас с себом в прошлом семестре были гниды нет но сьюзом перебивает нет мистер маккинли «У нас точно нет вшей!» «С ним все нормально, Кеннет. Правда, ведите себя прилично!» Анди достает из длинной коробки какой-то рулон. а очень хорошо. Сядьте-ка на еешную бумагу. Зачем оно надо, я понятия не имею. Вы же не собираетесь обмараться, а?» «Это чтобы вы не умерли раньше времени, Кеннет!» С улыбкой говорит Анди, отрывает от рулона длинный кусок мягкой широкой бумаги и кладя ее на диван для нас. Мы осторожно усаживаемся. Старик отвечает гортанным бульканем. Он явно думает, что попытки сохранить ему жизнь — пустая трата времени. Кроме музыки, я теперь замечаю еще один звук — клацанье, исходящий от старика, когда он говорит. «Надеюсь, мы дослушаем до конца эту часть. Я нахожу, что мистер Брукнер — не тот композитор, которого можно слушать в спешке». И вот опять этот звук. Клац-клац. Старик закрыл глаза, но его руки двигаются под аккомпанемент странной музыки, как будто он дирижирует невидимым оркестром. Анди пересекает комнату и подходит к старомодному проигрывателю, на котором крутится черная виниловая пластинка, а потом нажимает на кнопку, и музыка резко умолкает. Услышав внезапную тишину, старик открывает глаза. Дальше происходит просто поразительная трансформация. Прямо на наших глазах мистер МакКинли как будто молодеет. Он, конечно, не молодеет, но говорить начинает куда бодрее. Речь становится разборчивее, он выпрямляется, поднимая морщинистую шею с сутулых плеч, как черепаха. «Ну ладно тебя Анди, не обязательно было так делать», — говорит он. «Мистер Брокнер подождет, Кеннет. У вас гости», — отвечает Анди. «Сьюзен Тензин и Малкольм...» «Белл. И Малкольм Белл. К тому же Сьюзен принесла пирог». Старик прочищает горло, и одновременно у него словно прочищается разум. Его глаза, практически скрытые под зарослями седых бровей, чуточку расширяются. «А, а я вас ждал. Добро пожаловать в мою махонькую обитель. Анди, мы попьем чай прямо тут, пожалуй». И опять этот звук «клац, клац». У мистера МакКинли лицо человека, который совсем недавно сидел на очень строгой диете. Моей тетушке Джинни как-то пришлось сидеть на такой, выглядела она ужасно. Щеки у старика обвисли, с подбородка до самого черного шелкового шейного платка, заправленного в кардиган, свисает кожа. Кажется, что штаны, блестящие от старости, великоваты для его тощих ног. Руки у него длинные, худые, с выступающими суставами и синими венами. На одном пальце сияет большое броское золотое кольцо с крупным фиолетовым камнем. Оно сидит слегка свободно. Я смотрю на старика, он двигает челюстью, и опять раздается этот звук. Клац, клац. Старик снова прочищает горло и говорит. «Ах, ладно, это хорошо». «Я очень рад, что вы неговорливы. Не выношу говорливых людей. Как я всегда говорю, лучше держать рот на замке и показаться дураком, чем открыть его и развеять все сомнения. Согласен, Малкольм. Отличное шотландское имя, кстати говоря». Я его не до конца понимаю, но все равно улыбаюсь и киваю. И он улыбается в ответ, демонстрируя белые зубы, которые должно быть моложе него по крайней мере лет на шестьдесят. Когда клаца не раздается снова, до меня доходит, что зубы у него искусственные и, видимо, смещаются время от времени, отсюда и звук. Голос у него хриплый, говорит он нараспев и с явным шотландским акцентом. Я как будто слушаю, как кто-то полощет горло галькой. Он поворачивается к сьюзен и в этот момент в комнату возвращается Анди, катя тележку с позвякивающими чашками и блюдом с масляным пирогом. «Скажи мне, сьюзен говорит старик, — «можешь ли просветить меня поподробнее? Кто ты такая? Зачем пришла сюда?» Он неловко улыбается. Ощущение такое, что брюзгливого человека, которым он был минуту назад, подменили кем-то, кто изо всех сил старается быть обаятельным. Я вспоминаю слова с упаковки от сновидаторов. «Возможно, вы видели мои выступления на сцене по радио и телевидению». Этот человек явно привык разыгрывать представления. Пока Сьюзен толкает ему речь про программу общественно-полезного труда Марденской средней школы, Я оглядываю удивительную комнату с разноцветными украшениями, болтающимися на потолке. Тёплый воздух резко пахнет какой-то мазью, дезинфекцией, полиролью для дерева и застарелым табаком. Но есть и другой запах — кислая, капустная вонь, которая постепенно окутывает нас. В течение десяти секунд она становится всё хуже сьюзен делает паузу и закашливается когда вонь добирается до нее ах батюшки наконец говорит мистер маккинли боюсь что этот весьма э поразительный аромат издает деннис денис старая ты гадкая скотина денис да конечно же нет «Да, конечно же, да!» Услышав своё имя, из-под стола, накрытого длинной скатертью, возникает чёрно-рыжий пёс и, прихрамывая, выходит вперёд. Передняя лапа у него перевязана фиолетовым бинтом. Пёс останавливается и поворачивает сидеющую морду в мою сторону. «Нынче он в основном спит, прямо как я», — говорит мистер МакКинли. Но сторож из него по-прежнему неплохая а, старик? Прогнал недавно со двора каких-то а? Правда, поплатился за это. Один из сопляков защемил ему лапу калиткой. Чуть коготь не оторвал. Хотя все уже заживает. Меня снова захлестывает воспоминание о том вечере с Кесбеккер. Деннис тем временем начал низко порыкивать. Нет никаких сомнений, что он меня запомнил. Я стою, почти не шевелясь. Конечно, всем должно быть очевидно, что это был я. Я с усилием сглатываю.